Глава 33. Рина. 3 дня назад. Прозрачная крышка отодвигается в сторону и исчезает в стенке медицинской капсулы. Я открываю глаза. Яркий свет ламп на потолке ударяет мне прямо в лицо. Морщусь, прикрываюсь рукой. Осмотр закончен. Можешь выходить, звучит приказной тон Брайана, который несколько удивляет меня. Что он вообще здесь делает? Сажусь и быстро оглядываю помещение. Работник, который поместил меня в капсулу, ушёл. То есть остались только босс и я. Брайан стоит возле дисплея, и внимательно изучает мои показатели. Срок 14 недель. Ни один мускул не дёргается на равнодушном лице. Рина, ты не могла не знать, начинает активно водить пальцем по монитору. Мне очень жаль. Я опускаю взгляд в пол и стараюсь не смотреть на него. Отчаяние подступает к горлу. Внутри всё горит от страха. Меня загнали в угол. Неужели сейчас заставят избавиться от ребёнка? Ведь знала, что этот момент рано или поздно наступит. Но до последнего всеми силами старалась скрывать факт своей беременности. Думала, что удастся избежать на несколько месяцев и тайно родить малыша. Но оборот времени нет. После небольшой паузы заключает он, не отрывая взгляда от монитора. Я возьму отпуск после выполнения задания и лепичу первое, что приходит на ум, а в голове продолжает взрываться страшное слово аборт. Неужели мне придётся убить своё дитя? Встань, резко прерывает. Я послушно покидаю медкамеру, стоически выпрямившись перед ним. Будь что будет. Моё тело и моя жизнь уже давно не принадлежат мне. И на что я только надеялась? Обмануть бюро? Наивная дура. Слушай меня внимательно. Ни одна живая душа не должна знать о твоей беременности. Приказной тон его голоса показывает, что у меня нет шанса возразить. Хорошо, согласным киваю. Чувствуя облегчение, в сердце расцветает надежда. Ещё можно оттянуть моменты, всё переиграть. У нас мало времени. Я удалил информацию о твоём положении из медицинского отчёта и поменял некоторые анализы. Клод забросил твоё дело, и я уверен, что он будет всё досконально изучать. Киваю. Мне и в решении тоже на руку. Эдмс, последний человек в мире, кому я вообще собиралась говорить о своём положении. Как только ты выйдешь отсюда, сразу же свяжись с Мадоксом. Округляю глаза от услышанного. Но почему? Неужели он вновь хочет предать сына? Ты всё правильно поняла, считал смятение с моего лица и продолжил. В твоём отчёте было сказано, что в момент передачи ключа Мадокс предлагал тебе сотрудничество за спиной штаба и сказал, как его найти в случае согласия. Ты не первый агент, получивший от него подобное предложение. Не волнуйся, я знаю, что ты не крот. Мы тебя не раз проверяли. Действуй, у тебя мало времени. Шоковое состояние не даёт мне до конца осознать смысл услышанных слов. Мы что, действительно планируем новое предательство Клойда? Да если он узнает, то уравняет всё бюро с землёй, не оставив и пылинки. subshima доксу все подробности в деталях как клоэт нашёл тебя какой мы только что заключили с ним договор и куда вы сейчас направляетесь поняла снова послушный кивок возразить не имею права а теперь самое главное он делает шаг ко мне навстречу и наши взгляды соприкасаются властная аура которую этот мужчина излучает вызывает во мне чуть ли не желание преклонить перед ним колено и беспрекословно подчиняться каждому приказу Твоё задание на этой миссии защищать. Что именно? уточняю полушёпотом, потому что голос покинул меня. Не что, а кого? Цель Койт Эдамс. Его жизнь полностью в твоих руках. Мадекс при любых обстоятельствах захочет убить его. Именно ты должна будешь это предотвратить любыми средствами, даже ценой жизни, включая собственную. Окотил меня ледяным взглядом, останавливаясь на животе. Поняла? Найл по максимуму поможет кое-туда добраться до формулы, пока ты будешь обеспечивать ему безопасность. Мадекс должен поверить, что ты работаешь в сговоре с ним. Выходи периодически на связь. Давай только правдивую информацию. Он не должен усомниться в твоей верности. Элис не в курсе всей ситуации, а она будет фоном. Ни с кем не обсуждай наш план, даже с Найлом, во избежание утечки информации. Науктори Клод должен поймать тебя и решить, что ты его предала, и пойти за тобой к Мадксу. А там пусть они вместе откроют этот чёртов бокс, иначе вы никогда не получите доступ к нему. Волна облегчения прокатилась по моему телу. Защищать Клода гораздо приятнее, чем вновь предавать. Не хочу больше проходить через круги ада, утехамиривая свою совесть. Но вот план, конечно, не к чёрту, проработанный и придуманный на ходу. Путь займёт всего 3 дня лета. И мне нужно переиграть всё так, чтобы Клод пошёл за мной и открыл этот клятый сейф ключом. И это будет возможно, если только за это время Эдемс сам не прибьёт меня. Я всё поняла, шеф, защищать любой ценой. Брайан делает глубокий вдох, молчит какое-то время, глядя на меня, а потом устало добавляет: "Я знаю, что у тебя в голове сейчас накопился миллион вопросов, но у нас нет времени всё разжёвывать. Вам нужно срочно вылетать." Задай только один, который волнует тебя больше всего. Могу ли я сохранить ребёнка? Вопрос сам срывается с моих побледневших губ. Если ты успешно справишься с этим заданием, я лично выдам тебе разрешение на продолжительный отпуск, в течение которого ты сможешь родить.